Морским и воздушным путями на территорию Эфиопии доставлялись танки Т-34, Т-54 и Т-55, артиллерийские системы, включая реактивные системы залпового огня БМ-21 Град и 130-миллиметровые пушки, истребители МиГ-21 и МиГ-23, различное стрелковое оружие и так далее. Кроме того, в Адис-Абебу были направлены внушительный отряд опытных военспецов в количестве полутора тысяч офицеров и оперативная группа генералов и старших офицеров генерального штаба, которую возглавил первый заместитель главкома сухопутных войск генерал армии Василий Иванович Петров. Примечание. Петров, В.И., мы верили в будущее». Москва, 2021 год, конец примечания. Наконец, особую роль в эфиопских событиях, так же как и в Анголе, сыграла Гавана, которая направила на так называемый «Эфиопский фронт» свои регулярные части во главе с генералом Арнальдо О'Чоа, общая численность которых составила порядка 20 тысяч человек. В результате предпринятых мер в конце января 1978 года эфиопская армия разгромила сомалийские войска в районе Харера, а затем перешла в наступление, освободила Джиджигу и к середине марта выбила противника со всех захваченных территорий. Кстати, еще в начале марта 1978 года лидеры двух конфликтующих сторон обратились с личными посланиями к Брежневу, Л.И., который тогда же детально обсудил с Андроповым Ю.В., Агарковым Н.В., Александровым Агентовым А.М. и Корниенко Г.М. и их содержание, и свои ответные послания, в которых содержался призыв прекратить все боевые действия и сесть за стол переговоров. Примечание. Брежнев, Л.И., Рабочие дневниковые записи 1964-1982 годы, том 1, Москва, 2016 год. Конец примечания. А уже 16 ноября, 26 ноября 1978 года Во главе большой правительственной делегации состоялся второй официальный визит Менгисту Хайле Мариама в Советский Союз, в ходе которого он посетил Москву, Ташкент, Тбилиси, Симферополь и Севастополь, по итогам этого визита в ходе которого прошли его переговоры с Брежневым Л.И., Косыгиным А.Н., Громыко А.А. и Пономаревым Б.Н., был подписан первый советско-эфиопский договор о дружбе и сотрудничестве, в том числе в военной сфере. Затем 10-16 сентября 1979 года с официальным визитом в Адис-Абебу Приехал глава советского правительства Косыгин А.Н., который по возвращении в Москву сообщил генсеку, что был впечатлен этой поездкой. А уже в самом конце октября 1980 года Менгисту Хайле Мариам в третий раз приезжал в Москву, где опять встречался с Леонидом ильичом Брежневым, и другими членами советского руководства, в том числе и с новым главой союзного правительства Тихоновым Н.А. Тогда же на путь социалистического строительства встали и страны южной части африканского континента, где после революции Гвоздик в Лиссабоне была разрушена колониальная империя Португалии. Так В конце июня 1975 года в Мапуту, где присутствовал глава советской делегации, заместитель министра иностранных дел Ильичев ЛФ, была провозглашена независимость Мозамбика и на официальном уровне признано правительство фронта освобождения Мозамбика Фреллимо во главе с Саморой машелом выступавшим под левыми социалистическими лозунгами. Примечание. Хазанов А.М. Крушение последней колониальной империи. Москва, 1986 год. Хазанов А.М. История Мозамбика в новое и новейшее время. Москва, 2006 год. Конец примечания. Вскоре в Мапуту прибыл и первый советский посол, Петр Никитович Евсюков, который довольно быстро организовал два официальных визита ряда мазамбикских лидеров в Москву. Сначала в апреле 1976 года советскую столицу посетил министр обороны Альберто Чипанде, который в ходе успешных переговоров с маршалом Гречко А.А. добился кредита для покупки советских вооружений, в том числе боевых самолетов и средств ПВО. А в мае 1976 года прошел не менее удачный официальный визит в Москву, самого президента Самора машела и министра иностранных дел Жоакимо Чисано, в ходе которого они провели ряд переговоров с Брежневым Л.И., Подгорным Н.В., Кромыко А.А. и Пономаревым Б.Н. примечание Евсюков П.Н. Мемуары. Москва, 1993 год. Шубин В.Г. Горячая холодная война. «Юг Африки» 1960-1990 годы, «Москва» 2013 год, «Брежнев Л.И. Рабочие дневниковые записи» 1964-1982 годы, том 1, «Москва» 2016 год, «Конец примечания». А в конце марта 1977 года «Брежнев Л.И. Рабочие Состоялся ответный визит в Мапуту президента подгорного НВ, на которого большое впечатление произвела атмосфера всеобщего подъема дружбы, откровенности и пения интернационала. Примечание. Шубин ВГ. Горячая холодная война. Юг Африки. 1960-1990 годы. Москва. 2001. Тринадцатый год. Конец примечания. По итогам этого визита были подписаны договор о дружбе и сотрудничестве и целый ряд важных экономических соглашений. Однако к подписанию отдельного договора о военном сотрудничестве мазамбикская сторона оказалась не готова, несмотря на то, что в портфеле члена советской делегации первого заместителя министра обороны СССР генерала армии Соколова, С.Л., он уже давно ждал своего часа. Впрочем, невзирая на это обстоятельство, вскоре в Мапуту прибыла группа советских военных советников и спецов во главе с генерал-лейтенантом Черевко, А.К. Примечание. Черевко, А.К. Военный советник. Москва, 2008 год. шупин В.Г. «Горячая холодная война», Юг Африки, 1960-1990 годы, Москва, 2013 год, конец примечания. Вместе с тем в вооруженной борьбе с Ренамо, оппозиционной партией правого толка, которую возглавляли Андре мата Матасангаиса, а после его гибели Орландо Криштина, Само Ромашелл искал поддержку и у противной стороны. В частности, он дважды летал в Вашингтон, где в мае 1977 года встречался с президентом Джимми Картером, а в сентябре 1983 года с его преемником Рональдом Рейганом. Кстати, последний его визит подвиг тогдашнего первого заместителя главы Международного отдела ЦК Черняева АЭС поёрничать и оставить в своём дневнике такую запись, где президент Самора машал так в дневнике, поехал по Европам в поисках оружия. Примечание. Черняев АЭС. Совместный исход. Москва, 2010 год. Конец примечания. Еще одним форпостом советского влияния в южной части африканского континента стала Ангола, которая была крупнейшим в мире экспортером кофе и имела самые большие на континенте месторождения нефти и алмазов. Поэтому борьба за эту португальскую колонию, которая началась еще в начале 1960-х годов, развернулась не на жизнь, а на смерть. Основными соперниками в этой борьбе, которые имели собственное вооруженное формирование, стали три политические силы. Национальный союз за полную независимость Анголы, УНИТА, основателем которого стал маоист Жонас Савимби, Фронт национального освобождения Анголы, ФНЛА, который возглавлял крайне правый монарха-трайбалист Роберто Холден и Народное движение освобождения Анголы, МПЛА, лидером которого был Антонио Агостиньо Нето. На первую группировку ставку делал режим ЮАР, поскольку в Притории ее считали вполне умеренной и надеялись, что в случае прихода к власти она не станет поддерживать партизанское движение в соседней Намибии. Вторую группировку активно поддерживали США, Франция и Заир, а третью, которая позиционировала себя как настоящая марксистско-ленинская партия, стали активно поддерживать руководство СССР и Кубы. Сразу после так называемой революции «Гвоздик» в Лиссабоне и краха португальской колониальной империи в Анголе создали временное коалиционное правительство, но оно быстро распалось, и в стране началась кровавая гражданская война, в ходе которой УНИТА и ФНЛА заключили союз против МПЛА. Однако в ночь на 11 ноября 1975 года отряды МПЛА захватили ангольскую столицу Луанду, и их лидер Агустин Йонетто провозгласил рождение нового независимого государства на африканском континенте Народной Республики Анголы – НРА. Однако этот акт вовсе не поставил точку в гражданской войне. Более того... Обстановка в стране оставалась критической. С севера к Луандии продвигались вооруженные формирования ФНЛА при поддержке частей Заирской армии, а с юга к столице страны рвались отряды УНИТА при поддержке подразделений ЮАРовской армии. Да и в самой столице страны правительство Агостиньо Нетто никак не могло навести элементарный порядок. Примечание. Хазанов А.М., Притворов А.В., Ангола, Москва 1979 год, Лавренов С.Я., Попов И.М., Советский Союз в локальных войнах и конфликтах, Москва 2003 год, Окороков А.В., Секретные войны Советского Союза, Москва 2008 год, Конец примечания». В этой ситуации Агостиньо Нетто обратился к Москве и Гаване с отчаянным призывом о помощи, и она незамедлительно была оказана. До конца марта 1976 года в порты Анголы, жестко контролируемые отрядами МПЛА, прибыло 27 крупнотоннажных транспортов из СССР и Кубы с боевой техникой, оружием и боеприпасами. Только из Советского Союза отрядом МПЛА было поставлено 70 танков Т-34, 200 танков Т-54 и 50 плавающих танков ПТ-76, более 300 БТР-152, БТР-60ПБ, БМП-1 и БРДМ, 22 истребителя МиГ-17, МиГ-19 и МиГ-21, 30 вертолетов Ми-8, 100 установок залпового огня БМ-21 и БМ-14, зенитные установки ЗИС-376, ЗПУ-1, ЗУ-25-4, ЗУ-23-2 и другое вооружение». Кроме того, в Ландо прибыла большая группа советских военных советников и специалистов во главе с генерал-майором Пономаренко и Ф. Примечание: Коломнин С. А. Мы свой долг выполнили. Ангола 1975-1992 годы. Москва 2018 год. Конец примечания а правительство Кубы в рамках операции Карлота, над которой потел весь ее генеральный штаб, уже к началу декабря 1975 года смогло перебросить в Анголу двадцатитысячный контингент своих регулярных войск, который возглавил глава кубинского генштаба генерал-майор Сенен Касас Регейро. Все эти меры позволили остановить наступление противника, отбросить войска интервентов за границы Анголы и стабилизировать ситуацию в Луанде. В начале мая 1976 года президент Агастиньо Нетто прибыл на смотрины в советскую столицу с первым визитом, по итогам которого подписал с Николаем Викторовичем Подгорным декларацию о принципах дружественных отношений и сотрудничества между СССР и НРА и соглашение об установлении дипотношений с СССР, хотя еще в начале марта 1976 года в Луанду прибыл первый советский посол Борис Сергеевич Воробьев, Спустя семь месяцев, в первой половине октября 1976 года, Агустиньо Нетто вновь прилетел в Москву, где провел полномасштабные переговоры со всем советским руководством. Причем, судя по брежневскому дневнику, накануне этого визита генсек дважды детально говорил об Агустиньо Нетто Николаем Викторовичем Подгорным, Михаилом Андреевичем Сусловым, и Кузнецовым ВВ. В ходе этого визита был подписан целый ряд важных документов, в том числе договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и НРА сроком на 20 лет, совместное заявление и соглашение о сотрудничестве между КПСС и МПЛА. Примечание. Брежнев Л.И., Рабочие дневниковые записи, 1964-1982 годы, том 1, Москва, 2016 год. Между тем ситуация в Анголе продолжала оставаться очень напряженной. На юге продолжалась гражданская война с отрядами УНИТА, которые отныне перешли к тактике партизанской войны, а 27 мая 1977 года в Луанде была предпринята попытка государственного переворота, который возглавил левый коммунист Ниту Алвиш, снятый незадолго до этих событий с поста министра внутренних дел. Однако мятеж левых фракционеров был быстро подавлен под руководством министра обороны Энрике Карейры и кубинских войск. Примечание. Шубин, В.Г. Горячая холодная война. Юг Африки, 1960-1990 годы. Москва, 2013 год. Полонский и в Красные вожди черного континента. Москва, 2019 год. Конец примечания. В самом конце сентября 1977 года Агостин Юнетто вновь приезжал в Москву, где встречался с Леонидом ильичом Брежневым и Михаилом Андреевичем Сусловым. Примечание. «Брежнев, Л.И. Рабочие и дневниковые записи 1964-1982 годы, том 1, Москва, 2016 год. Конец примечания. А в декабре того же года После крайне жесткой зачистки всех фракционных групп МПЛА была преобразована в МПЛА-партию труда, и ее официальной идеологией стал марксизм-ленинизм. На этот съезд партии приехала и советская делегация в составе члена Политбюро и секретаря ЦК Кириленко А.П., первых секретарей ЦК КПК Туркмении и Ленинградского горкома Гапурова М.Г. и Арестова Б.И. и заместителя главы международного отдела ЦК Брутенца К.Н. Причем, как явствует из Брежневского дневника, перед отлетом нашей делегации генсек встречался с ее главой Кириленко А.П. и дал ему необходимое наставление. Однако вскоре президент Агостиньо Нетто заболел тяжелой онкологией и 10 сентября 1979 года скончался, находясь на лечении в Москве. Его преемником на посту президента страны, лидера МПЛА партии труда и главкома ФАПЛА, Народных Вооруженных Сил Освобождения Анголы стал министр иностранных дел Жозе Эдуарду сантуш сыгравший важную роль в подавлении майского мятежа так называемых фракционеров. Поскольку новый лидер Анголы закончил Азербайджанский институт нефти и химии, неплохо знал русский язык, был женат на Татьяне Сергеевне Душсантуш, кукановой и был одним из ближайших соратников ушедшего лидера страны. В Москве такую смену власти в Уандива восприняли очень спокойно. Правда, оказавшись на вершине властного Олимпа, он быстро устранил из руководства самых верных соратников: Агостиньо Нето, в частности министра обороны Энрике Карейру и генсека партии и главного партийного идеолога Лусио Алару.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 Однако это вовсе не помешало сохранению прежних контактов с Москвой, где он бывал неоднократно с официальными и рабочими визитами, в том числе в 1979, 1980, 1981 и 1983 годах. Причем во время этих визитов он побывал не только в одной Москве, где лично вел переговоры с Леонидом Ильичем Брежневым, Андреем Андреевичем Громыко, Николаем Андреевичем Тихоновым, Дмитрием Федоровичем Устиновым и Борисом Николаевичем Пономаренко, но также посещал Киев и Ленинград, где встречался с Виктором Васильевичем Щербицким и Георгием Васильевичем Романовым. Кроме того, новый лидер Анголы в условиях непрекращающейся гражданской войны и новых попыток организации масштабной военной интервенции, прежде всего со стороны ЮАР, всегда держал постоянный рабочий контакт с главными военными советниками в Анголе, которыми в тот период были генерал-лейтенанты Шахнович В.В. 1977-1980 годы и Петровский Г.С. 1980-1982 годы и генерал-полковник Курочкин Кая 1982-1985 годы, а также с высшим руководством Вооруженных сил СССР, прежде всего с начальником Главного оперативного управления Генштаба генералом армии Варениковым В.И. Примечание. Вареников В.И. Неповторимая. Книга 4. Москва. 2001 год. Конец примечания. Понятно, что оформление партнерских отношений с Анголой, Эфиопией и Мозамбиком налагало на Москву довольно тяжелое финансовое бремя, не принося ей пока никаких реальных экономических и прочих дивидендов. Однако появление за столь короткий промежуток времени на африканском континенте трех потенциально просоветских режимов было с тревогой воспринято на Западе. Более того, в Вашингтоне – были уверены в том, что Москва, поступая таким образом, нарушает советско-американское взаимопонимание о сохранении глобального статус-кво и, пользуясь временной слабостью США, загребает под себя новые геополитические плацдармы в Африке, где уже возникли просоветские режимы муамара Каддафи в Ливии, Хуари Бумедьена в Алжире, Джулиуса Ньерерии в Тазани и ряд других. Поэтому Вашингтон стал вновь обвинять Москву в ревизионизме и в возобновлении попыток установления мировой гегемонии. Не случайно Сайрус Венс, бывший в ту пору госсекретарем США, в своих мемуарах вполне откровенно писал, что наша способность и умение проводить сбалансированную политику в отношении Советского Союза была подвергнута наиболее сильному испытанию в Третьем мире. Примечание. Конец примечания. При этом, как вполне справедливо подчеркнул Добрынин А.Ф., самым сильным испытанием на прочность стали события в Анголе, по которым между лидерами двух держав даже завязалась личная переписка довольно острого характера. Примечание. Добрынин А.Ф. сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания.